Элина Ляхмусой открыла дверь и, увидев Юхану, буквально упала ему на руки. Юхана приобнял её и аккуратно отвёл в сторонку, чтобы Ренка смог зайти следом. Есть хоть что-то? всхлипывая и не поднимая головы, спросила Элина. Нет, дорогая, мягко ответил Юхана, но полиция старается изо всех сил. Элина издала стон и тихо, обнявшись застыла в сумраке прихожей. Ренка услышал позвякивание И на звук пошел к кухне, где застал медведя, который мыл кофейные чашки. "Уважаю", отметил он. "Но у нас еще есть дела". Медведь спокойно вытер руки и молча вышел за Ренка в прихожую. Положив руку на плечо Элине, пробормотал что-то успокоительное. "Патруль на некоторое время останется дежурить у дома", сказал Ренка. "В этом нет необходимости", возразил Юхана. "Мы справимся, а люди наверняка требуются в другом месте". "Хорошо, будут новости". Тут же сообщим. Выйдя на улицу Ренко удостоверился, что дверь захлопнулась. Любопытным гостям здесь будут не рады. Пока он обменивался парой слов с патрульными, Медведь на синем спорткаре со двора на улицу. Вау, восхитился Ренко, усаживаясь на пассажирское кресло. Уберёшь крышу? Медведь нажал кнопку на панели, и крыша отъехала назад. Ренко надел тёмные очки и опустил боковое стекло, и лишь после этого вспомнил, что он на работе. Сначала в галерею. Адрес, знаешь? Медведь молча показал на навигатор. Конечная точка уже была указана. Ренко принялся рассказывать последние новости, начав с того, что десятки контейнеров Лехмуса с самого утра разъезжают по адресам, по которым их никто не ждет. Павел Кассинин на звонки Ренко не отвечал. Май, по ее собственным словам не знала, что контейнер для выставки был отправлен в галерею уже этим утром. Она заверила, что поедет туда как можно скорее. "Надеюсь, он действительно на месте", сказал Ренко медведю. "В смысле, в галерее. Если потеряется именно этот контейнер, мы будем иметь дело с трупом, не считая художественного контекста. я вижу ему лишь одно применение, и мы уже знаем какое". Гляди-ка». «Досматривают». Перед подъездом на Гайташке на тротуаре стоял синий контейнер. Издали было видно, что он без крыши и доверху набит каким-то хламом. Несмотря на это, двое полицейских пытались открыть дверцы. "Мусорный", хмыкнул Ренко. В инструкциях надо прописать, что мозги тоже использовать не возбраняется. Медведь ничего не ответил, лишь с мрачным видом надавил на газ. Да я ничего такого. Ребят просто делают, что приказано, добавил Ренк. Ты пообщался с госпожой Лэхмусовой? Угу. Что говорит? Что все это время подозревала какой-то подвох. В чем?» В усыновлении. Но старалась не думать об этом. Потому что хотела ребенка?» Да. Женщины, они такие, сказал Ренк. Медведь не одобрительно фыркнул. Немного подумав, Ренко тоже счел свой комментарий неудачным и не стал продолжать. Свернув галереи, он тут же увидел, что контейнер доставлен по адресу. Сразу стало ясно, что внутри никто не заперт, и Ренко облегчённо выдохнул. Двери контейнера были распахнуты, перед ними в позе лотоса с закрытыми глазами сидел Павел Касинин. Художник не взглянул на них, но явно слышал и затормозившую машину, и приближающиеся шаги. Медведь хмыкнул, Ренка истолковал это как еле сдерживаемое осуждение. "Здравствуйте, Касинин", приветливо сказал Ренка. Касинин не ответил и даже не открыл глаз. Медведь, казалось, был готов дать ему пинка. "Проверь, есть ли кто в здании", Ренка показал на вход в галерею, и медведь шагнул к нему, довольный, что больше не придется созерцать медитирующего художника. Контейнер Касинина выглядел так же, как и тот, в котором утопили Рауху Колонда. Клапан был в том же месте, в нижнем углу левой двери. Оставив Касинина разыгрывать свое представление дальше, Ренко заглянул в контейнер. Он был пуст, не считая насоса и аккуратно смотанного шланга, которые тоже не отличались от найденных у резиденции. Зайдя в контейнер, Ренко сделал несколько шагов и обо что-то споткнулся. Это был матрас, точно такой же, как на месте убийства. Ренко смог разглядеть его лишь, когда глаза привыкли к темноте. Зачем здесь матрас? На этот раз голос Ренка заставил Касинина пошевелиться. Впрочем, художник не торопился. Он медленно вытянул руки, опустился на четвереньки и только после этого встал во весь рост. "Добрый день, старш-констебль сказал Касинин и сделал ладонь козырьком, вглядываясь в сумрак внутри контейнера. "Это я попросил принести. Хочу переночевать в контейнере". "Зачем? Зачем?" с презрением передразнил его Касинин. "Так надо". Понятно. Но вы хотя бы знаете, откуда этот матрас? Не знаю. Наверное, с какого-нибудь Лехмусовского склада. Что вам до какого-то матраса, когда потерялся черный барашек из клана Ляхмусоя? Значит, вы знаете, что Джерри пропал? Разумеется. Прошлой ночью мне был сон. «Серьезно?» Ренко выглядел заинтригованным. Нет, разумеется. Май позвонила. Павел Кассинин явно был доволен своей шуткой. Упершись ладонями в стену контейнера, он потянулся. Значит, иногда вы трубку все таки берете. Я только что пытался до вас дозвониться. А, так это были вы, Кассинин заложил руки за голову. Я обычно не отвечаю на звонки с незнакомых номеров. Прошу прощения, занесу вас в контакты. Почему вы назвали Джерри черным барашком? Касинин снова потянулся и сделал глубокий вдох, после чего по-женски всплеснул руками и подбоченился. Это была самоирония представителя доминирующей белой культуры. Знаю, лучше не иронизировать. Люди этого не понимают, как минимум полицейские, сказал Кассинин ехидно. Разумеется, вас я в виду не имею. Когда вы в последний раз видели Джерри Лехмасуа? Даже не припомню. Собственно, я и видел-то его всего пару раз. Быть может, последний на презентации сострадания. Тогда зимой перед смертью Хански с семьей нового директора я не общаюсь. Но мне, конечно, очень жаль. Надеюсь, мальчик найдется. Касинин вложил в эти слова максимум эмпатии. Ренко еще раз взглянул на матрас и сфотографировал его на телефон. От вспышки у него в глазах заплясало пятно, которое исчезло лишь когда он вышел на свет вслед за Кассининым. Погодите, остановил он художника, который направился к галерее. А почему контейнер вообще здесь? Разве его не завтра должны были привезти? Да. Кассинин, вздыхая, обернулся. Но вчера вечером я понял, что хочу заночевать в нём перед открытием выставки. Точнее, это Риту придумала. Риту? Ну да, королева контейнеров. Ритва Како.